Глава 38. Посылают за доктором Крофтсом. Мистерс Дель недолго просидела в своей гостиной, когда ей принесли известие, которое на время отвлекло ее внимание от мысли о переезде. «Мама!» — сказала Белл, входя в комнату. «Я начинаю серьезно думать, что у Джен Скарлатина». Горничная Джен не здоровилась уже два дня, но до сих пор не подозревали ничего серьезного в ее болезни. миссис Дель вскочила с места. «Кто теперь при ней?» — спросила она. Из ответа Белл оказалось, что как она, так и Лили были при девушке, и что Лили находилась там в настоящую минуту. При этом ответе мистрис Дель поспешила наверх, и в доме поднялась суматоха. Не с большим через час явился сельский аптекарь, и с тем вместе врач, и выразил мнение, что девушка действительно больна с Карлатиной. Мистрис Дель, недовольствуясь этим, отправила мальчика в гоствик за доктором Кровцем. Она много лет лично поддерживала оппозицию против медицинской репутации аптекаря и положительно приказала обеим дочерям своим не более бедную Джен. У нее была уже скарлатина, и, следовательно, сама она могла поступать как ей угодно. Вслед затем тем нанята была сиделка. Все это изменило на несколько часов течение мыслей мисс Дель. И не ранее, как вечером, она могла возвратиться к утреннему разговору. Только тогда и перед тем, как ложиться спать, обитательницы малого дома держали открытый военный совет по этому предмету. Оказалось, что доктора Кровца не было в Гествике, но им объявили, что он приедет в Воллингтон рано поутру. Мистрис Дель почти решила, что болезнь ее любимой горничной вовсе не скарлатина, но, тем не менее, нисколько не смягчила своего приказания насчет приближения дочерей к постели больной служанки. «Чем скорее уедем отсюда, тем лучше», — сказала Бел, которая пуще матери противилась проявлению всякого деспотизма со стороны дяди. При разбирательстве по ниточке всего, что происходило между ними, сватовство Бернарда не могло не всплыть наружу. Белл молчала о предложении, сделанном ее кузеном, пока было возможно. Но, кое скоро дядя начал настаивать на этом предмете перед мистерс Дель, Бел не было уже возможности долее молчать. «Мама, вы, вероятно...» «Не хотите, чтобы я вышла за него?» «Скажите», — говорила она, когда мать в словах своих обнаружила некоторое расположение к Бернарду. В ответ на это мистерс Дель с одушевлением уверяла, что у нее вовсе не было подобного желания, а Лили, которая все еще держалась веры в доктора Кровца, была одушевлена одинаково с матерью, Всем им особенно неприятна была мысль, что дядя их решается вмешиваться в их виды и вмешиваться вследствие денежного пособия, которое они от него получали. Тем более было неприятно, что он осмелился даже навязывать свое мнение насчет их замужества. Они уверяли друг друга, что дядя их не может иметь никакого права противиться какому бы то ни было браку, в который они захотели бы вступить, лишь бы на этот брак было изъявлено согласие матери. Бедный старый Сквайр был прав, утверждая, что на него смотрели с подозрением. На него действительно так смотрели. Впрочем, он сам был тому виною, стараясь расположить к себе дочерей, Не считая за нужное приобрести расположение матери. Девушки бессознательно чувствовали, что попытка со стороны дяди распоряжаться ими была сделана, и потому мужественно восстали против этой попытки. Они были не виноваты, что их заставляли жить в доме дяди, что принуждали ездить на его поля и отчасти есть его хлеб и они ели этот хлеб, и жили в его доме, и показывали вид признательности. Сквайер был добр на свой лад, и они сознавали его доброту. Но из этого еще не следовало, чтобы они уступили хотя на одну йоту в преданности, которую, как дети, были обязаны матери. Когда мистерс Дель рассказала им и объяснила значение слов употребленных дядей в то утро, они выразили сожаление, что он был так огорчен, но тем не менее уверяли мать, что причиной его огорчения была не она, а он сам. «Уедемте отсюда, теперь же!» — сказала Белл. «Да, моя милая, легко это сказать». Но каково исполнить? Конечно, так, мама. Иначе нас давно бы здесь не было. По моему мнению, нужно приступить к делу немедленно. Ясно, дядя полагает, что, оставаясь здесь, мы предоставляем ему некоторое право распоряжаться нами. Я не говорю, что он не должен так думать. Может быть, это и естественно. Может быть, что, принимая его милости, мы должны покоряться ему. «А если так, то этого совершенно достаточно для нашего удаления». «Нельзя ли нам платить ему аренду за дом?» — сказала Лили. «Как это делает мистер Хаун. А вы бы желали мама остаться здесь, если бы это было возможно?» «В том-то и дело, Лили, что это невозможно». «Нам надо выбрать дом поменьше этого, и такой, который бы не требовал издержек на сад. Если бы мы даже платили за этот дом умеренную аренду, у нас все-таки не достанет средств, чтобы жить здесь». «Даже если бы мы питались одним чаем и тостами», — сказала Лили, смеясь. «Мне бы не хотелось, чтобы вы, мои милые, питались одним чаем с тостами. Мне бы самой такая пища показалась диетой». «Никогда, мама!» — сказала Лили. «Что касается до меня, то, признаюсь, я бы довольствовалась бараньими котлетами. Только не думаю, чтобы вам нравились такие простонародные блюда». «Во всяком случае, нам невозможно оставаться здесь», — сказала Белл. «Дядя Кристофер не согласится взять арендных денег от мама, а если бы согласился, мы бы не сумели распорядиться с другими потребностями после такой перемены. Нет, нам надо отказаться от милого старого малого дома». «В самом деле...» Милый старый дом, сказала Лили, вспоминая при этих словах более о последних сценах в саду, когда Кросби гостил у них в осенние месяцы, нежели о прежних радостях своего детства. Но все еще не знаю, хорошо ли я поступлю, переехав в другое место, сказала мистрис Дель с сомнением. Хорошо! «Хорошо», — сказали обе девушки в один голос. «Вы будете правы, мама. Это не подлежит никакому сомнению. Если бы нам удалось найти какой-нибудь коттедж или даже квартиру, то все будет лучше, чем оставаться здесь, зная мнение дяди Кристофера». «Это его очень огорчит», — сказала мисс Дель. Но даже и этот последний аргумент Нисколько не подействовал на девушек. Они очень будут сожалеть, что дядя огорчится. Будут всячески стараться доказать ему, что они всегда питали к нему привязанность. Если он вздумает говорить с ними, то они постараются объяснить ему, что их мнения в отношении его были совершенно дружелюбные. Но что им нельзя оставаться в оллингтоне не увеличив этим бремя признательности и зная при том, что он ожидал от них уплаты, которые они не в состоянии выполнить. «Остаться здесь значило бы тянуть из его кармана?» — сказала Белл. «Значило бы преднамеренно отнимать от него то, на что он имеет, по его мнению, полное право». И так было решено известить дядю о намерении Делей оставить Оллингтонский малый дом. Потом возник вопрос о их новом жилище. Мистерис Дель хорошо понимала, что ее средства, во всяком случае, лучше средств мистерис Имс, а потому имела основание полагать, что ей, возможно, будет держать свое хозяйство в Гествике. «Уж если ехать...» то поедем в Гествик», — сказала она. «Там мы будем гулять с Мэри Имс вместо Сьюзан Бойс», — сказала Лили. «Впрочем, тут нет большой разницы». «Мы выигрываем столько же, сколько проигрываем», — сказала Белл. «К тому же там приятно будет иметь магазины под рукой», — сказала Лили с иронией. «Особливо, когда не будет денег на покупки», — заметила Бел. «Кроме того, мы будем видеть более общество», — сказала Лили. «Карета леди Джулии приезжает в город два раза в неделю, а девицы Грофен разъезжают очень парадно. В целом мы будем в большом выигрыше. Жаль только, что не будет старого сада. Мама! «Я право думаю, что умру с горя, расставшись с Хопкинсом. Что до него самого, то я положительно разочаруюсь всем человечеством, если он перенесет нашу разлуку». «Что не говорите, а в их решении было много грустного. Мистерс Дель казалось, что она очень дурно распоряжается относительно дочерей» допуская их испытывать голод, нужду и огорчение по собственной своей ошибке. Ей было хорошо известно, какое тяжелое бремя горести лежало на сердце Лили, хотя Лили старалась прикрыть свои чувства легкими шутками. Когда Лили говорила о разочаровании в человечестве, Миссис Дель едва удерживалась от наружного содрогания, которое бы обнаружило ее сокровенные мысли. Она, мать этих двух созданий, решалась удалить их из уютного дома, от прелести газонов и садов, и увесть в какой-нибудь темный закоулок провинциального городка. Из-за чего? Только из-за того, что сама не могла ужиться с деверем, Справедливо ли она поступала, отказываясь от всех выгод, которыми дети ее пользовались в воллингтоне выгод, которые получали они из совершенно законного источника, отказываясь от этих выгод только потому, что ее собственные чувства были уязвлены при всех будущих лишениях в удобстве, при неуютности и неряшестве нового жилища, куда она намеревалась переместить их, Не станет ли она беспрестанно укорять себя в том, что довела их до такого положения своей ложной спесью? А между тем, по ее понятиям, другого выбора не представлялось. Теперь она уже не могла учить своих дочерей покоряться во всем желаниям их дяди. Она уже не могла вразумить Белл, что было бы хорошо, если бы она вышла замуж за Бернарда, потому, собственно, что это было за душевным желанием Сквайра» она зашла так далеко, что возвращение становилось невозможным. «Я думаю, нам придется переехать к Благовещению», сказала Белл, которая более других заботилась о безотлагательном отъезде. «А если так, то не лучше ли будет извести дядю Кристофера теперь же?» «Не думаю» что нам удастся приискать дом к тому времени. «Можно переехать к кому-нибудь на время?» — продолжала Белл. «Вы знаете, что в Гествике нет недостатка в квартирах?» Звук слова «квартиры» неприятно прозвучал в ушах мистрис Дель. «Уж если переезжать, то переезжать немедленно!» — сказала Лили. «Не стоит останавливаться из-за того, каким порядком должен совершиться переезд». «Ваш дядя сильно огорчится», — сказала мистерс Дель. «Но он не может сказать, что виною тому были вы», — возразила Белл. «Таким образом было решено, что Сквайр должен получить необходимое извещение безотлагательно». И что старый малый дом должен оставить навсегда. С материальной точки зрения, это было огромное падение. Из Олингтонского малого дома вдруг переехать в какой-нибудь переулок в Гествике. В Оллингтоне они были сельскими жителями, поставленными по одному же месту своего пребывания на один уровень с самим владельцем и другими владельцами. Но в Гествике они становились незаметными даже между обыкновенными городскими жителями. Они будут стоять наравне с имсами, а грофенсы будут смотреть на них свысока. Они едва ли осмелятся еще раз посетить Гествикский господский дом, потому, собственно, что не могли надеяться на визит леди Джулии в Гествик. Мистерс Бойс без сомнения станет им покровительствовать, и они уже предвидели соболезнования со стороны мистерс Хаун. В самом деле, такой поступок с их стороны имел значение равносильное сознанием своей недостаточности, высказанным во всеуслышании всех своих знакомых. Мне нельзя допустить моих читателей до предположения, что обитательницы малого дома были равнодушны ко всем этим соображениям. Иные женщины сильного ума с высоко настроенными философскими стремлениями действительно оставались бы равнодушными к подобным вещам, но мистерс Дель не имела этого свойства, как не имели его и ее дочери. Благо его мира и в их глазах имели свое значение, и они умели ценить привилегию стоять в общественной жизни несколькими ступеньками выше своих знакомых, Они были не способны пренебрегать теми выгодами, которые до сих пор представлял им случай. Они не могли радоваться ожидавшей их впереди сравнительной бедности, но в то же время не могли они и купить за предложенную цену того довольства и тех удобств, которые хотели теперь покинуть. «Не лучше ли будет мама, если вы сами напишите дяде?» сказала одна из сестер. На этом мистер Дель не согласилась на том основании, что затруднялась написать письмо, которое было бы вполне вразумительно, а потому положила лучше увидеться со Сквайром на следующее утро. «Это свидание будет ужасно», сказала она, «но не будет продолжительно. Я не столько боюсь того, что он будет говорить в ту минуту, «Сколько горьких упреков в выражении его лица, когда впоследствии придется мне с ним встретиться!» Итак, на следующее утро она опять пробралась в кабинет Сквайра, но на этот раз без приглашения. «Мистер Дель...» — начала она, приступая к делу несколько с конфузией и скороговоркой, «и обдумала наш вчерашний разговор», и пришла к такому заключению, которое, я полагаю, необходимым сообщить вам без малейшего отлагательства. Сквайр тоже обдумывал о том, что произошло между ними вчера, и много перестрадал в это время, но его думы не имели в себе ни горечи, ни гнева. Думы его были не так жестки, как его слова, при всей доброте своей. Он не умел обнаруживать тех мягких чувств, которые наполняли его сердце. Ему хотелось любить детей своего брата, быть ими любимым, и даже за отсутствием ответной любви желал быть им полезным. Ему не приходило на мысль сердиться на мистерис Дель после вчерашнего свидания. Разговор шел неприятным образом, да он и не ждал, чтобы для него делалось что-нибудь приятное». Ему и в голову не приходило, что произнесенные тогда слова могли огорчить обитательниц малого дома. В его понятиях малый дом должен служить им жилищем точно так же, как большой дом служил ему самому. Отдавая ему справедливость, надо сознаться, что малейший намек на то, что они пользовались домом по его благодеянию, был далек от его мыслей, Мистис Хаон, которая жила в своем коттедже за половину настоящей цены, почти ежедневно жаловалась на него, но ему никогда и в мысль не приходило возвышать арендную плату, как не приходило на мысли того, что, не возвышая этой платы, он оказывал старухе особенную милость. Люди всегда казались ему недовольными, неблагодарными, неприятными — и потому он не мог надеяться, что мистер Хаун или его невестка поступят с ним лучше, нежели как с ним вообще поступали. «Я буду весьма счастлив», — сказал он, «особливо, если это имеет отношение к выходу Белл замуж за своего кузена». «Мистер Дель, об этом не может быть и речи! Я бы не желала огорчать вас этими словами» если б не была уверена, что я так хорошо знаю свою дочь. Во всяком случае, Мэри, предоставим это времени. Разумеется. Только никакой промежуток времени не может заставить Белл переменить свое мнение. Но оставим этот предмет, мистер Дель. Я должна сообщить вам нечто другое. Мы решились выехать из малого дома». «Вы решились на что?» — сказал Сквайр, глядя на невестку во все глаза. «Мы решились выехать из малого дома». «Выехать из малого дома?» — сказал он, повторяя ее слова. «И куда же вы намерены выехать?» «Думаем переехать в Гествик». «А почему?» «О, это так трудно объяснить. Я прошу вас принять факт, как я его передаю, не спрашивая о причинах, из которых он сложился. Но это невозможно, Мэри. В таком деле, как настоящее, я должен требовать объяснения причин. Я должен сказать вам, что, по моему мнению, вы не исполните вашего долга к своим дочерям, приведя в исполнение такое намерение». «Разве только побудительные причины к тому в самом деле очень сильны?» «Они очень сильны», — сказала мистрис Дель и остановилась. «Ничего не понимаю», — сказал Сквайр. «Не могу принудить себя к мысли, что вы говорите серьезно. Разве вам неудобно в малом доме?» Мы имеем в нем удобств гораздо более, чем можно рассчитывать на них при наших средствах. Я всегда думал, что вы отлично распоряжались вашими деньгами. Вы никогда не входите в долги. Правда, я никогда не вхожу в долги. Но речь не о долгах. Дело в том, мистер Дель, что мы не имеем права жить в малом доме, не платя за него аренды. Не можем жить там, если бы и платили ее. «Да кто вам говорит об аренде?» — сказал Сквайр, вскакивая со стула. «Кто-нибудь оболгал меня за углом?» Его еще не озарил ни один луч истины. Ни малейшей идеи не приходило ему в голову, что родственники считали необходимым оставить его дом вследствие слов, им самим произнесенных. Он никогда не считал себя в каком-либо отношении особенно великодушным до них, но находил весьма бессмысленным оставить дом, в котором они жили, даже и в таком случае, если бы его негодование против них было сильно и горячо. «Мэри», — сказал он, — «я должен требовать объяснения всему этому. Что касается до вашего отъезда, то это совершенно невозможно». Где же вам может быть лучше, или, по крайней мере, так же хорошо, как здесь? Вы хотите переехать в Гаствик? Но какая там может быть жизнь для ваших дочерей? Я все это отвергаю как вещь несбыточную, и, во всяком случае, я должен знать, что вас понудило решиться на такую меру. Скажите мне чистосердечно, не наговорили ли вам чего-нибудь дурного обо мне? Мистерс Дель приготовилась встретить сопротивление и упреки. Но в словах Сквайра выражалась такая решимость. Его манеры обнаруживали столько умения господствовать над другими, что она тотчас поняла всю трудность своего положения. Она начала бояться, что у нее не станет сил выполнить свое намерение. Уверяю вас, мистер Дель, что это совершенно не так. — Так в чем же дело? Я знаю, что всякая попытка объяснить вам его только рассердит вас, и вы будете мне противоречить, что я рассержусь. Это весьма вероятно. И все же я не могу изменить моего намерения. Поверьте, я стараюсь только поступить справедливо в отношении вас и моих детей. На меня не обращайте внимания. Ваша обязанность думать о детях «Конечно, так. И исполняя это, они во всем со мною согласны». Приводя такие аргументы, мисс Дель обнаружила свою слабость, и Сквайр не замедлил воспользоваться ею. «На вас лежит обязанность в отношении к детям», — сказал он. «Но это еще не значит...» что ваша обязанность состоит в том, чтобы дозволить им действовать по минутной прихоти. Мне понятно, что они могут увлечься какими-нибудь романтическими пустяками, но увлечение с вашей стороны совершенно непонятно». «Вот в чем вся истина, мистер Дель. Вы полагаете, что мои дети...» обязаны вам таким повиновением, которое принадлежит одному отцу или матери. А до тех пор, пока они будут оставаться здесь, ежедневно получая из рук ваших столько милостей, может быть, с вашей стороны и естественно считать за собою такое право в этом несчастном деле, относительно Белл «Я ничего подобного не говорил», — сказал Сквайер, перебивая ее. «Правда, вы этого не говорили, и не думайте, что я жалуюсь на вас. Я не желаю, чтобы вы так думали, но я чувствую, что это так, а они чувствуют одинаково со мною, поэтому мы решились выехать». Мистерис Дель, оканчивая эти слова, была вполне убеждена, что очень плохо рассказала свою историю, но она сознавалась, что не была в состоянии рассказать ее, как бы следовало. Главную ее целью было дать понять деверю, что она непременно оставит дом, но дать понять при, возможно, меньшем огорчении. Она не беспокоилась о том, что Сквайр сочтет ее глупую, лишь бы ей удалось достичь цели так, чтобы по возвращении домой она могла сказать своим дочерям, что дело покончено. Но Сквайр судя по его словам и приемам, казался вовсе нерасположенным предоставить ей этого права. «Из всех предложений, какие мне когда-либо приходилось слышать, — сказал он, — это самое безрассудное. Его можно понимать так, что вы слишком горды, чтобы занимать дом, принадлежащий брату вашего мужа, и потому хотите подвергнуть себя и детей ваших всем неудобствам, «Ограниченного дохода? Если бы дело касалось одних вас, я бы не считал себя вправе делать возражений, но я вменяю себе в обязанность сказать вам, что в отношении детей все знающие вас будут думать, что вы поступили безрассудно. Весьма естественно, что они должны жить в этом доме. Малый дом никогда не отдавался в аренду» и сколько мне известно за него, никогда не брали платы с самого дня его построения. Он всегда отдавался какому-нибудь члену семейства, который имел право на это. Я всегда считал ваше пребывание в нем столь же твердым и постоянным, как и мое в этом доме. Ссора между мною и вашими детьми была бы для меня большим несчастьем» хотя, может быть, для них это ничего не значит. Но если бы и была ссора, но я все-таки не вижу достаточной причины к их переезду, позвольте вас просить передумать об этом предмете». В некоторых случаях Сквайр умел принимать на себя повелительный вид, и в настоящем он принял его. Миссис Д знала, что может отвечать ему только повторением своего намерения, а между тем была не в состоянии дать Сквайру удовлетворительного ответа. «Я знаю, что вы очень расположены к моим детям», — сказала она. «Ничего больше, не стану говорить об этом», — отвечал Сквайр. Он думал в эту минуту не о малом доме, но о полном пользовании, которое он желал передать старшей дочери всеми правами, какие должны принадлежать владетельнице Уоллингтона. Думал также и о средствах, какими надеялся поправить расстроенное состояние Лили. Дальнейшие слова не имели бы особенного значения, и потому мисс Дель удалилась, чувствуя полную неудачу. Тотчас по ее уходе Сквайр встал, надел пальто, взял шляпу и трость и вышел на террасу. Он вышел для того, чтобы дать своим мыслям более свободы и чтобы предаться тому спокойствию и утешению, которое обиженный находит в размышлениях о своей обиде. Сквайр уверял себя, что с ним поступают очень жестоко, что он начал сомневаться в самом себе и своих душевных побуждениях, отчего все окружающие так сильно не любили его. Избегали его и ставили преграды его усилиям упрочить их благополучие. Он предлагал своему племяннику все права сына, требуя взамен этого, чтобы он согласился постоянно жить в доме, который должен был сделаться его собственным домом, но племянник отказался, значит, ему неприятно жить со мной сказал старик с горечью. Он был готов наградить своих племянниц щедрее, чем награждались дочери Алингтонского дома своими отцами, а они отвергают его доброе расположение, открыто говоря, что не хотят быть ему обязанными. Он стал тихо ходить по террасе, с глубокой грустью размышляя обо всем этом. Живо представляя себе все обиды свои, он не мог найти того утешения, которое истекает из самих обид, не мог, потому что в мыслях своих он скорее обвинял самого себя, что он создан для того, чтобы его ненавидели. Доказывал самому себе, что было бы хорошо, если бы он умер, и если бы его позабыли навсегда». И чтобы остающиеся Дели могли иметь лучший шанс на счастливую жизнь, когда он разбирал таким образом в собственной груди все эти обстоятельства, волновавшие его мысли, мало-помалу успокоились, и хотя он все еще был раздосадован, но в то же время чувствовал расположение к тем, которые более всего обижали его, и все-таки положительно был не способен воспроизвести наружно словами или выполнить знаками свои мысли и чувства. Время подходило к концу года, но погода все еще стояла теплая и ясная. Воздух был скорее влажен, нежели холоден. Луга и поля все еще сохраняли яркие оттенки свежей зелени. В то время как Сквайр прогуливался по террасе, к нему подошел Хопкинс и, дотронувшись до шляпы, заметил, что денька через два надо ждать мороза. — Я тоже так думаю, — сказал Сквайр. — Надо будет поставить каменщика грымовым трубам малого виноградника, сэр, прежде чем будет, возможно, безопасно начать топку. «Какого виноградника?» — спросил сквайр сердито. «Да виноградника в том саду, сэр. По-настоящему еще в прошлом году надо было сделать исправление». Это Хопкинс сказал только для того, чтобы упрекнуть своего господина за его каприз касательно дымовых труб. Виноградники винограднике Дель. Он с большим благоразумием не беспокоил своего господина в прошлую зиму, но считал необходимым напомнить ему об этом теперь. — Я не могу приступить к топке, пока трубы не будут исправлены. Это верно. — Так не топи, — сказал Сквайр. Надо знать, что виноград в теплице, о которой идет речь, был особенного сорта и составлял славу сада малого дома. Его всегда выгоняли искусственную теплотой, хотя и не так рано, как в теплицах большого дома. И Хопкинс был поставлен в большое недоразумение. «Он никогда не вызреет, сэр!» «Не вызреет, хоть жди целый год!» «Так пусть его не зреет!» — сказал Сквайр, прохаживаясь. Хопкинс никак не мог этого понять. В обыкновенном настроении духа Сквайр весьма неохотно допускал упущения в делах подобного рода, тем более не позволял себе делать таких упущений во всем, что относилось до «малого дома», Поэтому-то Хопкинс и стоял теперь подле террасы с приподнятой шляпой и почесывая в голове. Между ними что-нибудь неладно, сказал он самому себе, с оттенком глубокой печали на лице. Но когда Сквайр дошел до конца террасы и вступил на дорожку, которая вела кругом дома, он остановился и подозвал к себе Хопкинса, Сделай, что нужно в дымовых трубах, сказал Сквайр. Слушаю, сэр. Очень хорошо, сэр. И всего-то придется переложить несколько кирпичей. На эту зиму больше ничего не надо. Уж если делать, так делать хорошо. Приведи все в надлежащий порядок, сказал Сквайр и удалился.